Когда нас оскорбляет наглец, нам, конечно же, хотелось бы, чтобы он нас превозносил. А тем более, когда обожаемая женщина нам изменяет, чего бы мы не дали, чтобы все было наоборот. Только злость оскорбленного и скорбь отвергнутого тогда остались бы для нас неведомой землей. Ее открытие, мучительное для человека, — драгоценно для художника. Так неблагодарные и злобные люди, вопреки своей воле, да и вопреки воле художника, входят в его произведение. Памфлетист невольно приобщает к своей славе заклейменного им пройдох. В произведении искусства мы встретим мужчин, которых художник больше всего ненавидел, и, увы, женщин, которых больше всего любил. Они всего лишь позируют писателю, даже в то самое время, когда причиняют ему наибольшие страдания. Когда я любил Альбертину, я прекрасно понимал, что она не любит меня, и я должен был смириться с тем, что она дала мне узнать, что это такое испытать страдания, любовь, а поначалу счастье. И когда мы пытаемся извлечь что-то существенное из печали, описать ее, скорее всего, нас может несколько утешить и что-то другое, помимо сказанного. Дело в том, что мыслить и писать для писателя – это здоровая и необходимая функция, исполнение которой приносит счастье, как людям плотским упражнение, потения и ванна. Говоря по правде, меня это несколько возмутило. И хоть я и уверовал, что высшая истина жизни заключена в искусстве, с другой стороны, теперь я навряд ли был способен на какие-либо необходимые для воспоминаний усилия, чтобы любить еще Альбертину и оплакивать бабушку. И я спрашивал себя, будет ли произведение искусства, о котором они не узнают, их осуществлением, осуществлением этих бедных усопших. Моя бабушка, за чьей агонией и смертью я наблюдал с таким безразличием, если бы я только мог во когда мой труд будет завершен, прежде чем умереть, страдать, пораженный неизлечимой болезнью, долгие часы покинуты всеми. Впрочем, мне было бесконечно жаль даже не таких близких, даже безразличных мне людей, судьбам, страданиям или даже просто смешным сторонам которых обращалась моя мысль, чтобы их понять. Все эти люди открыли мне свои истины, и теперь их не было. Мне казалось, что они прожили жизнь, которая пошла впрок только мне, словно и умерли они ради меня. Я грустил, думая, что любовь, которой я так дорожил, В моей книге будет слишком далеко отстоять от конкретной женщины, ибо читатели соотнесут ее с чувствами, когда-то испытанными ими по отношению к другим женщинам. Но мне ли возмущаться этой посмертной изменой, тем, что какой-нибудь читатель припишет в качестве предмета страсти неизвестных мне женщин, если эта измена, это дробление любви на многих, начались еще при жизни, еще до того даже, как я стал писать. Я поочередно испытывал страдания из-за Жильберты, госпожи де Германт, Альбертины. Я последовательно забывал их, и если что-то и длилось, то лишь моя любовь. И потому не имеет значения то, что какой-нибудь читатель осквернит одно из моих воспоминаний. ибо это осквернение прежде было совершено мною. Я внушал себе чуть ли не отвращение. Примерно такое же чувство, какое, возможно, испытала бы по отношению к себе какая-нибудь националистская партия, во имя которой начались военные действия, единственная партия, для которой была выгодна война, повлекшая жертвенные страдания и смерть, многих благородных людей, не знавших даже, что для моей бабушки, по крайней мере, было бы огромным облегчением исхода битвы. В том печальном факте, что она не узнает о моей работе, меня утешало лишь то, что, такова уж участь мертвых, если она теперь не могла насладиться моими успехами, то мое бездействие, мою упущенную жизнь — причинявшие ей такое страдание, она давно уже не может сознавать.